Камила направилась к Бютею, возившемуся с грузовиком. Голова ее гудела, и чем больше она думала о предстоящей экспедиции, тем меньше ей хотелось садиться за руль фургона для скота. Бютей, печально сидя на ступеньках кузова, курил и поджидал ее. Все готово, сообщил он подошедшей к нему девушке. Камила осмотрела кузов. Теперь вся верхняя часть боковин. И крыша были покрыты брезентом. Кроме того, удалось довольно сносно отчистить от грязи металлические борта. Бютей, словно желая продемонстрировать результат своей работы, похлопал по кузову, постучал по металлическим частям, издавшим гулкий звук. — Ему 20 лет. Прекрасный возраст, — торжественно объявил управляющий.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 — А где колонка? — деловито осведомилась она. — Вон там, — указал рукой битый. — Ее надо каждые два дня заправлять топливом. — А здесь? — завершил он демонстрацию своего хозяйства. — Туалет. Такая же система, как раньше была в поездах. Все выбрасывается и остается позади. В другом конце кузова газовая плита, баллон полный. В большом ящике кухонные принадлежности.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 Гордый за свое детище, беспокойно посматривал на Камиллу. «Все работает», — повторил он. «Великолепно, Бютай», — произнесла девушка. «Вот и вы волновались из-за запаха. Он совсем не чувствуется, когда едешь». «А когда не едешь? Когда спишь?» Но когда спишь, тоже не чувствуется. Ведь ты же спишь». «Я и не волнуюсь». «Хотите сесть за руль?» Камилла кивнула и последовала за Бютеем к кабине, взобралась на ступеньки и села на водительское место, сдвинула сиденье, направила спинку, положила руки на широкий, обжигающий руль. Бютея протянул ей ключи и отошел. Камилла включила зажигание, тронулась и потихоньку двинулась к дороге, начинавшейся у овчарне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 — Твоя кровать слева, у двери, — распорядился Бютей. — Хорошо, — согласился Салиман. Соль, парень ужасно аккуратный, — сообщил Камиле Бютей. Он бог знает, сколько времени провозится, пока уложит вещи в свой ящик. — Бютей! — окликнул его Салиман из глубины кузова. — фургоне все-таки здорово воняет. — И что я, по-твоему, должен сделать? — сердито отозвался управляющий. В нем же не кабачки возили. В нем, между прочим, возили овец. Ладно, не переживай. Я просто сказал, что здесь воняет. Запах не будет чувствоваться, когда мы поедем. Мешалась Камилла. Вот-вот. К ним подошел Лоуренс в сопровождении полуночника. Любовь, произнес Салиман, прислонившись к дверце кабины и уперев руки в бока, чувство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 заявила Камилла и поднялась с подножки фургона. Полуночник забрался в кузов, вывалил содержимое рюкзака в ящик, указанный БЮТМ, крайний справа. Потом остановился в ожидании позади фургона, рядом с Салеманом, и скатал солидную самокрутку из крепкого табака. Сразу после похорон полуночник снова облачился в поношенные вельветовые брюки,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 Он вынул перочинный ножик и вытер лезвие а штанину. И когда оно начнется? Это перемещение по дороге, спросил он сурово. Что начнется? Удивленно спросил Салиман. Перемещение. Роад-муви. -а, а, как только Камила закончит прощаться со своим трапером. «Мое время молодые женщины не целовали мужчину всех на глазах посреди проселочной дороги. Это была твоя идея позвать ее». «Мое время!» — упрямо продолжал полуночник, неторопливо складывая пирочинный нож. «Молодые женщины не водили грузовики. Если бы ты сам умел водить, нам бы не пришлось все это устраивать».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 В грязные штаны. Ничего он не грязный, сердито возразила Камилла. Осталось только молить Господа, чтобы он не взял с собой пса. Пес, наверное, страшно воняет. Все, может быть. Год, ты точно не раздумала ехать. Камилла взглянула на двоих мужчин, озабоченная, напряженная. Они с нетерпением ожидали ее у подножки фургона.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 «И уезжает прочь!» «И что теперь?» Спросила она своих спутников. «А теперь мы его найдем и сядем ему на хвост», заявил полуночник, горделиво вздернув подбородок и окинув девушку покровительственным взглядом. «Где найдем?» «Ночью в понедельник он был, в лакости. Таким образом он опережает нас на двое суток». «Трогаемся», — сказал Салиман. Я объясню тебе наш план по дороге. Салеман был изящный, подвижный, молодой человек, гибкий, длинноногий и проворный. Его по-детски гладкое и ясное лицо с точенным профилем, казалось, всегда было обращено к небу. Однако на этом светлом лице то и дело мелькало слегка ироничное, а порой и откровенно насмешливое выражение, словно юноша едва сдерживался, чтобы не поделиться некой удивительно удачной шуткой или, может быть, высшей мудростью, как будто он говорил про себя «Подождите, скоро вы кое-что узнаете». Странная двусмысленная улыбка многоопытного человека делала лицо юноши то мягким и доброжелательным, то мрачным и надменным. Вероятнее всего, решила Камилла, от того, что в голове Салемана причудливо смешались африканские легенды, и статьи из любимого словаря. Интересно, подумала она, а какое выражение придаст ее лицо усердное чтение каталога профессионального оборудования и инструментов? Скорее всего, не слишком приятное. Камила отнесла рюкзак в фургон, разложила вещи в ящике под указанной бютеем кроватью справа, в глубине, захлопнула створки,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 — Плевать на правила, — вызывающе заявил Салиман. Ну, — Что ж, ладно, — согласилась Камилла, включив зажигание. — Куда едем? — Прямо на север, к Меркантуру. — Какой дорогой? — Через долину Тейная. — Отлично. Наши мнения совпали. — Правда? — удивился Салиман. — Да, свой план я объясню тебе по дороге.